Глава двадцать восьмая. После нашего разговора настроение ехать в оперу пропало не только у меня, но и у Жени. Куда разумнее было вовсе остаться дома в этот вечер. Да только там в Мариинском театре нас должны были ждать шермаман Людмила Петровна. Примечание. Дорогая мамочка. Французский. И Том Томи Галины Линешна. Примечание. Любимая тетя. «Французский». «Да-да, маман решилась взять реванш за Женен вероломный побег собственных именин и все-таки похвастаться невесткую, то есть мною. В другой браз мне это непременно польстило. Но сегодняшний вечер совершенно точно был неподходящим, чтобы демонстрировать, как счастливы мы с мужем. В экипаже мы ехали словно чужие. Раз пять Женя повторил, что хотя бы сегодня нужно позабыть о рокоте. Да только ни я, ни он позабыть не могли». «Куда там?» Взбудораженная, напряженная, будто струна, я не рассталась с Жениным револьвером даже перед поиской в театр. Уложила его на дно маленького алого редикюля и, надо сказать, ни разу о своем решении не пожалела. Хотя изрядно поволновалась, когда увидала на входе в театр пост жандармов. Они хмуро провожали взглядами каждого вошедшего, а некоторых, особенно подозрительных, даже позволяли себе уводить куда-то. Вероятно, для обыска. К счастью, с честь подозрительной хорошо одетую даму при муже им в голову не пришло. О жандармах я позабыла, едва мы вошли в роскошный вестибюль театра. Тотчас, едва я скинула с плеч собольную накидку, нас ослепила вспышка фотографического аппарата. Миль пардон, мадам, месье. Примечание. Тысячу извинений, мадам, месье. Французский. Затараторил фронтоватый газетчик и снова вспышка. «Для журнала позволите тысячу извинений, мадам? Завтра же на первых страницах ваш фотопортрет». «Возите бель, мадам?» «Примечание. Вы прекрасный мадам, французский». «Месье?» Газетчик все же стушевался под уничижительным взглядом Ильицкого и мигом исчез. Ежели твой портрет и впрямь появится на первых страницах. Боюсь, искать люстру станет сложнее, пошутил муж, наклонившись к моему уху. Даже извозчики станут узнавать. Я вспыхнула. Ты намеренно это устроил? Не переоценивай мои возможности, милая, усмехнулся супруг. Всему виной ты сама, и твое платье. Кажется, я чуточку покраснела и поспешила раскрыть веер, чтобы хоть немного прикрыть слишком глубокое декольте. Впрочем, довольно скоро я поняла, что не так уж и переоцениваю супруга. Оказалось, что наши места не в удобных ложах на втором или первом ярусе и даже не в роскошном белье где мне однажды посчастливилось смотреть спектакль в обществе дядюшки. Женя вел меня в бенуар. убранные золотом, бархатом и парчой ложи над самым партером, откуда до сцены, кажется, можно дотянуться рукою. Никто не знал, сколько стоят билеты на эти места, потому как в продажу они никогда не поступали, разлетаясь по знакомству с самым высокопоставленным особом. «Твой патрон дал тебе эти билеты?» – осенил меня. «Господин Екимов, «Разумеется», – не стал операться Женя». по-прежнему не знаю, за что ты его не возлюбила, но, как видишь, он всем сердцем хочет исправить положение дел». «Не сомневаюсь. Я принялась с удвоенной силой обмахиваться веером, потому как меня бросило в жар и вообще стало чего-то не по себе. Еще более это ощущение усилилось, когда Женя извинился и вышел, чтобы встретить в вестибюле мать и тетушку, а я осталась совсем одна. Ежели верить афишам, давали Аиду». Петь должны актеры первого состава итальянского театра «Ла Скала». и это была премьера в Петербурге. Значит, самый цвет столичного бомонда явился нынче в театр. Нет, я не дикарка. Разумеется, мне приходилось бывать в высшем свете, но балу, который давал Смольный в честь визита императора, или когда дядюшка вводил меня в общество. Но тогда я представляла собою довольно скромно одетую девицу, которая, прямо скажем, едва ли выделялась на фоне прочих дебютанток. А нынче на лучших местах в бенуаре я будто сама была на сцене, в бриллиантах, что дарил Жене по случаю помолвки, и в им же выбранном платье из яркалого атласа с черными вставками и огромным турнюром. Я кожей чувствовала, что обращены на меня десятки ларнетов, И почти слышала, как совещаются между собой те господа из ложи напротив, мол, кто же это Бель-Анконю? Примечание. Прекрасная незнакомка. Французский. Я знала, что выгляжу нынче более чем недурно. Но отчего-то хотелось забиться в самый дальний угол, а не сидеть здесь, будто кукла на витрине». Невольно вспомнилось, что дядюшка, бывая в обществе, предпочитал избегать такого внимания. Лучшими местами в театре он полагал отнюдь не бенуар, а второй ряд стульев на третьем ярусе балкона, где он сам был не слишком заметен, но откуда открывался прекрасный вид на весь зал и сцену. Быть может, эта мысль меня столь взбудоражила, но вдруг... Пройдясь взволнованным взглядом по балконам на самой галерке, чуть выше императорской лужи, я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Почудилось ли? Но, кажется, среди лиц мелькнуло одно, чрезвычайно похожее на лицо студента революционера Зимина. Да нет, быть того не может. Тотчас, отыскав Ларнет, я направила его на верхний балкон. Принялась въедливо разглядывать лица зрителей и не находила. Казалось, Когда меня легонько тронули за плечо, я вздрогнула, перепугавшись насмерть. Убрала ларнет, но это был всего лишь Женя. «Ты один?» – изумилась я. «А где же Людмила Петровна? А тетушка и прочие родственники?» «Их нет». Супруг и сам был озадачен по этому поводу. «Мы прежде договаривались встретиться в вестибюле, но двери уж запирают, а их нет». «Опаздывать должно быть». предположила я, пытаясь изобразить участливость. Ой, родственники меня не беспокоили сейчас. Я даже почувствовала облегчение. Отыскала глаза мужа и поделилась с ним страхами. «Женя, ты знаешь, мне почудилось, будто я видела сейчас Зимина. Твоего студента там, над императорской ложей». Ей-богу, я надеялась, что он не посмеется надо мной. Женя и впрямь метнул взгляд на верхние балконы. Прошелся по ним как будто со вниманием. Но, как и я, не найдя ничего странного, посмотрел на меня теперь с усталостью и осуждением. «Милая, как ты думаешь, сколько жандармов нынче в этом театре?» – спросил он жестко. Ответить, впрочем, не дал. «А сколько жандармов, переодетых в штатское? То, что тебя мучает, немецкие врачи, называют паранойей. Сделай милость, просто развлекайся тем вечером и ни о чем не думай». «Как скажешь!» – не сдержанно бросила я, злясь то ли на него, то ли на себя. Но тут Женя снова тронул меня за локоть и зачем-то поднялся. И все прочие зрители вдруг начали вставать. Мужчины почтительно склоняли головы, дамы приседали в реверансах. Сообразив, в чем дело, я и сама поспешно вскочила, опустила глаза долу и изобразила изысканный поклон. Лишь потом, еще не подняв головы, одними глазами нашла императорскую ложу. Так и есть. Его величество в сопровождении супруги, совсем юной великой княжны и немногочисленной свиты устраивались на положенных местах. А когда приличие позволили сесть, вновь принялась скользить взглядом по балкону, вглядываясь в лицо каждого. «Да это бог, чтобы я ошиблась! Да это бог!» Я прекратила свое занятие, лишь когда потушили свет, и зала содрогнулась от первых аккордов музыки. Женя тогда, будто дословно знал, о чем я думаю, отыскал в темноте мою ладонь и крепко ее сжал. Благо, в ложе на шесть мест никого, кроме нас двоих, не было. «Держи себя в руках», – шепнул, наклоняясь. «Здесь всюду жандармы. Сама видела, сколько их на входе досматривают каждого». Можешь сколько угодно недолюбливать Якимова, но, бога ради, не считая его идиотом, который допустит, чтобы революционер-народник оказался запертым в одной зале с императором. Я кивнула и чуточку подвинула свой стул, чтобы касаться плеча мужа. Так мне было намного, намного спокойнее. Отпустить мою руку я не позволила ему до самого конца первого действия. Я не слышала Аиду никогда прежде, но итальянцы пели, словно ангелы, никак не думала». что у меня это выйдет, но уже через четверть часа я полностью погрузилась в переживания эфиопской рабыни. Всем сердцем я чувствовала и понимала ее боль, когда та разрывалась меж возлюбленным и долгом перед отчизной. Когда же свет зажгли вновь, и в зале раздались аплодисменты, Зимин, Рокот, революционеры стали уж казаться чем-то невероятно далеким, будто целая жизнь прошла с того мига, как я высматривала чье-то лицо в толпе. Кажется, у меня и впрямь случился приступ паранойи. Зато обеспокоенным теперь выглядел мой супруг. Зрители один за другим поднимались со своих мест, чтобы спуститься в буфет, или же просто размять ноги. покинула ложу императорское семейство. Тогда-то поднялся и Женя. «Спущусь в вестибюль еще раз», — пояснил он. «Справлюсь. Вдруг маман и тетушка припозднились, да их отправили на другие места». Я кивнула, хоть и отпустила мужа с неохотой, изводящего душу страха во мне уже не было, да и возвратился он скоро, снова один и хмурый более прежнего. «Должно быть, просто передумали ехать», — всей душой желал я успокоить Евгения. Знала, что хоть не умеет он этого показать, матушку свою любит едва ли меньше, чем меня, и столь же сильно о ней беспокоится. Погода ведь нынче такая, что никто без крайней надобности из дом не выйдет. Вот и передумали. Галина Ильинична с семьей ведь утром только поездом прибыла. Женя лишь кивнул, а я подхватила. Вот, устал с дороги, да и осталась дома. Если хочешь, мы после оперы к ним поедем. И обещаю, я сделаю все, чтобы им понравиться. Даже расплачусь, если Галина Ильиничну это порадует. Мне удалось добиться Жениной улыбки. не вздумай хмыкнул он Тетушке нельзя показывать слабину иначе вовсе заклюет а потом он нахмурился даже поморщился чем это здесь пахнет ты не чуешь я пожал плечами не сразу обеспокоившись но тут я второй раз в жизни увидел как женя мертвенно побледнел несколько мгновений он будто не мог пошевелиться А после бросился к обитому бархатом барьеру нашей лужи. Заглянул вниз на пустой портер. Потом поднял голову вверх и замер. «Леда, уходи!» — одними губами велел он мне. Требуемо я не выполнила. Рывком бросилась к мужу, тоже подняла голову. «Простите, простите бога, ради, Евгений Иванович. Там на балконе билетажа стоял тот мальчик, студент Шекловский. В злохмаченные кудри... Пушок над верхней губой, дрожащий подбородок, слезы в глазах. Я далеко не сразу заметила в его опущенной вдоль тела руке грязную запечатанную бутыль. и Едва уловимый запах миндаля в воздухе. «Уходи, к чертовой матери!» – прошипел Женя. Взгляд он не отрывал от заплаканных глаз мальчишки. И не сразу я поняла, что фраза его ко мне. Однако же я не смогла пошевелиться, даже если б хотела. А я не хотела. Совершенно точно знала, что или сойду с этого балкона вместе с мужем, или не сойду вовсе. Прижалась к его спине и, что ей сил безотчетно уцепилась за рукав фрака. «Простите, Евгений Иванович, простите!» – как заведенный шептал мальчишка и поднял бутылку над нашими головами. «Не надо!» До да чего же обреченно!» – прозвучала просьба Жени. Я чувствовала, как напряглись его мышцы под моей рукой. Только бы не оттолкнул. Только бы не вышвырнул отсюда, как котенка. Шекловский жал бутыль крепче, хлюпнул носом. «Мальчишка, как есть мальчишка!» «Я должен, Евгений Иванович, я обещал!» «Никому ты ничего не должен. Думай своей головой, а не как баран иди за другими. О сестре подумай, с тобой так кончено уже. А она что делать станет, повесят ведь и ее, как пособницу». Напрасно он завел разговор о сестре Шекловского. Совершенно напрасно. Мальчишка побелел от бессильной ярости. Выше над головой, занес бутылку. Швырнул бы ее в нас сей же миг. Да слишком сильно было желание выговориться. Как смеете вы? Ида умерла. Две недели уж, как они ни слуху, ни духу. Умерла. Убили. Жива да здорова твоя Ида! Окриком перебил его Женя. Шекловский судорожно сглотнул. Затих. Рука, которой сжимал он бутылку, ослабела и дрогнула. Да он вовремя спохватился, жав ее сильнее прежнего. «Не верю. Это правда? Где она?» «Кажется, только в этот момент я и сумела перевести дыхание». Отпустила Женя на плечо, потому как осознала, «он нас не убьет из-за сестры. Две недели назад я сам увез ее». Стараясь быть спокойным, ответил Женя. «Лгал ли? Бог его знает». «В особняк кузины». Псковскую губернию, деревню Масловку. «Не веришь?» Шекловский верил. «Я видел это, и Женя видел. от того сделался куда смелее». «Убери бомбу», — попросил он. «Поставь на пол, аккуратно. Ей-богу, я привезу тебе Иду. Жива она и здорова, и сама тебе печется, как бы ты дел не натворил». Последнее слово Ильицкого потерялось в страшном грохоте. Я не сразу сообразил, что это был револьверный хлопок. А удивленный... Совершенно по-детски наивный взгляд давы Шекловского, куда-то выше императорской лужи, откуда раздался выстрел, я запомнила навсегда. Бутылка в его руке разлетелась в дребезге. Мгновением позже прогремел взрыв. Я только слышала его, но ничего не видела. Женя оттолкнул меня от барьера, закрыл своим телом, руками зажал уши. Да только мое существо все равно содрогнулось. Нас хорошенько тряхнуло, взрывной волной вынося из ложи. В голове зазвенело, сделалось легко и пусто. После Жень говорил мне что-то, тащил за руку, а ноги не слушались, и я не понимала, что он хочет сказать. В голове все еще звенело, и я к ужасу своему поняла, что не слышу ничего, кроме этого звона. Я догадалась лишь, что Женя хочет меня оставить. А это было настолько страшно, что я только сейчас разрыдалась. Цеплялась за его пальцы, больше смерти, страшась их отпустить. Но он вырвался, не слушая меня и не оглядываясь, побежал куда-то прочь. Правда, не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я сумела хоть сколько-нибудь взять себя в руки. Оказалось, что взрыв пришелся все-таки на верхний этаж, там, где и стоял Шекловский. Оттуда валил черный густой дым, и то и дело падали в портер горящие обломки балкона. В бутыль, что держал Шекловский, выстрелили из револьвера, когда поняли, что сам он не бросит бомбу, а стреляли с балкона над императорской лужей. Я не ошиблась, там и впрямь был Зимин. «Должно быть, перехватить его и торопился сейчас Женя». А меня бросил в общем коридоре, там, где суетились и спешили к выходу люди. Жандармы суетились не меньше, просили всех сохранять спокойствие и без давки выходить наружу. Кто-то помог подняться на ноги мне, надевал на плечи мою меховую накидку, а я даже не повернула головы на его лицо. Уверенной рукой оттолкнула, потому как идти к выходу вовсе не собиралась. Напротив, отыскав глазами лестницу на верхний ярус, неровным шагом, покачиваясь и путаясь в юбках, бросилась к ней. Нужно найти Шекловского. Вдруг он еще жив? А ведь он не бросил бомбу, когда в нее выстрелили. Намеренно или случайно, но не бросил. Уронил он ее, она бы взорвалась аккурат возле нас с мужем. И, вероятно, нас уж не было бы в живых. Этажом выше было черным-черно от дыма и копти. Я тотчас закашлялась, но намерение своего не переменила. Наскоро полезла в редикюль за платком. Зачем-то, чем можно накрыть нос. Шекловского я заметила не сразу. И первой мыслью было, откуда здесь взялся манекен. Такой обгоревший до черноты, с оторванной рукой и развороченным боком, из которого льется, будто из крана, вязкая алая кровь. А когда узнала... Пожелала всем сердцем, чтобы этот мальчик был уже мертв. И на горе своё увидела, что он шевелит губами, да единственным уцелевшим глазом смотрит точно на меня. «Пожалейте, сестру!» Я не услышала, разобрала по губам, кивала ему, проглатывая слезы и, торопясь, отрывала лоскуты ткани от нижней юбки. «Зачем?» Я понятия не имела, к которой из ран их прижать. пока не осознал наконец, насколько все тщетно. Я молила Бога даровать ему смерть. Но он не слышал меня, он никогда меня не слышал. Умирающий мальчик все шевелил и шевелил губами, говорил мне что-то, а в ушах раздавался звон и ничего более. Потом он приподнял руку, левую, уцелевшую, откинул ею полу своего сюртука и на паркет вывалился измазанный красным томик. «Государственность и анархия. Часть первая», — разглядел я на обложке. Безотчетно подняла книжку и только теперь осознала, что этот мальчик хочет сказать что-то важное не только о сестре. «Рокот», — снова прочла я по губам, но не услышала. А потом он еще что-то говорил и говорил. Я уже ничего не понимала. силилась разобрать до последнего, до самого последнего его вздоха, покуда звон в моих ушах не пронзил еще один револьверный выстрел, который прекратил агонию мальчишки. А обернувшись, я услышала собственный вскрик. Господин Фустов, дыша тяжело, взволнованно, до белых костяшек сжимал рукоятку револьвера и еще несколько мгновений смотрел на труп мальчика. После метнул взгляд на меня и протянул руку. «Идемте!» – велел грубо, безо всяких реверансов. Я же, перепуганная насмерть, шарахнулась от него, как от чумного. Дернулась был назад, к лестнице, дабы позвать на помощь, но поняла, что не сумею сделать больше ни шага. Ноги отяжелели, в голове сделалось пусто, и я почувствовала, что оседаю на пол».